Тысячадевятый год от сотворения свода, Сиберия, край ветра, 30-й день третьего осеннего отрезка. Рут. Поляну, где они обычно тренировались, было не узнать. Кругом горели костры, а самый большой в центре переливался всеми цветами радуги. Дело явно не обошлось без стихии. Стволы деревьев, стоящих поблизости, оплели яркими красными и оранжевыми лентами, видимо тоже символизирующими огонь. Тут и там играли на лекке, местном подобии флейты, пахло пряным ягодным напитком и свежими пирогами. От жара костров и веселых танцев пришедшим было тепло, многие сбросили накидки. Это все очень отличалось от привычного для Рут праздника воды в начале зимы, когда во дворах устанавливали огромные ледяные скульптуры и пели заунывные песни, посвященные океану. Рут спряталась в тени большого дерева, подальше от костров, и молча наблюдала за происходящим. Она и не думала готовиться к празднику, и пришла в итоге в привычных рабочих брюках и рубашке. И теперь... Глядя на нарядную Миру, в одолженному в юге пестром шерстяном платье, очень об этом жалела и стыдилась своего вида. В сторону, где Бойко танцевали Мик с Югой, она вовсе старалась не смотреть. Рут не ждала, что они с Миком пойдут на праздник вдвоем. Достаточно было каждодневных совместных тренировок, того, что они работали до изнеможения на пути к общей цели. Конечно, он не обязан был отчитываться ей о свободном времени. Они все таки не совсем обычные даллы друг для друга. Она ведь и сама при каждой возможности сбегает в целительную, из-за чего они практически не видятся вне тренировок. Рут проговаривала все это для себя снова и снова. И все же колючий ком обиды подкатывал к горлу всякий раз, когда она краем глаза замечала беспечное веселье этих двоих. «Тоже забыла принарядиться?» Вдруг насмешливо прозвучало в темноте где-то поблизости. Рут невольно вздрогнула. Из-за шума не было слышно приближающихся шагов. «Привет», — поздоровалась Рут с подошедшей Лаской. «Ты меня напугала». «Извини», — без особого раскаяния ответила Ласка. «Просто разглядела, что кто-то тоже скрывается от веселья. Решила подойти поздороваться». «Я не прячусь», — возразила Рут, отряхивая пепел с растрепавшейся косы. Вся ее тренировочная одежда была в пятнах сажи. «Просто отошла передохнуть». «Как скажешь!» — ухмыльнулась Ласка. Рут нравилась Ласка, хотя она невольно рабела при ней. Несколько минут они молча наблюдали за празднеством. Глаза привыкали к темноте, и Рут разглядела, что Ласка тоже в рабочей форме, а ее взъерошенные короткие волосы, судя по всему, очень давно не видели расчески. «Не злись на него», — вдруг очень серьезно сказала Ласка. «Ты о чем? Рут надеялась, что голос не выдает ее. «Да брось», — небрежно ответила Ласка. «Со мной-то тебе чего юлить? Не обижайся на Мика, если сумеешь. Я знаю его всю жизнь, но никогда не видела таким, как в последние месяцы. Мику очень трудно. Он-то, конечно, не отступит перед сложностями, но так ведь недолго и сломаться». — Возможно, хорошенько потанцевать с бойкой девчонкой, то, что ему сейчас нужно. Ты все равно останешься его даллой. Мик не дурак и прекрасно это понимает. — Пусть танцует сколько хочет, хоть со всей Сибири. пробурчала Рут, радуясь, что темнота скрывает ее полыхающие щеки. Хотелось поскорее сменить тему. — А ты почему не пошла? — С кем бы, — хохотнула Ласка. — Крест не пришел? — спросила Рут, страшась собственной прямолинейности. — Нет, — спокойно ответила Ласка. — Но если бы и пришел, точно бы составил нам компанию тут, подальше от плясок. Ему, знаешь ли, тоже не весело смотреть на этих двоих. — Ты о чем? Ты не знаешь? — Впрочем, откуда бы? Ты почти не разговариваешь с местными. А вот к нам в мастерскую народ постоянно ходит, и каждый второй — любитель поболтать. Ласка недовольно сморщилась. Наш крест, оказывается, уже очень много лет влюблен во Вьюгу, но она никогда не отвечала ему взаимностью. Сперва помолвилась с одним пареньком из местных, кажется, сыном вашей кухарки. Вот только он не пережил войны. В тот год тут многих не стало. Вьюга горевала, крест терпеливо ждал. И тут вдруг твой несравненный дал, известный любитель танцев, как снег на голову. «Когда Крест узнал, с кем вьюга пойдет на праздник, он, заперся в своей коморке, и сутки не выходил. Я думала, мне кажется, что ему не нравится миг. Оно вон как все на самом деле. И весь край судачит». Рут с интересом слушала рассказ Ласки. С головой погрузившись в работу, она никогда не задумывалась о том, как на самом деле жители края относятся к ним. Да она вообще, оказывается, очень мало на что обращала внимания. Рут заставила себя поднять глаза и нашла в толпе смеющихся в югу и Мика. «Лила», Лила" — задумчиво сказала она. «Что?» — Ласка явно не ожидала такого ответа. «Так зовут нашу кухарку. Лила», Лила" — пояснила ушедшая в свои мысли Рут. «Сын, которого она потеряла, похоже, был ее единственным ребенком. Она живет с нами и никогда ничего не рассказывает о своей семье». Рут впервые осознала, как много горя принесла в Сибирию, прошедшая здесь два года назад война с элементой. Им стоило огромных сил отразить этот удар, и обе стороны понимали, что это еще не конец. «Тут многие тогда хранили детей или сами оставались сиротами», — вторила ее мыслям Ласка. «Но теперь-то у них есть вы». Рут различила, как в темноте мелькнула ободряющая улыбка. Я, наверное, пойду разыщу кусок праздничного пирога для Креста. Ставлю стрелу на то, что он сегодня не ел. Рут снова осталась в одиночестве, размышляя о словах Ласки. Они впервые говорили друг с другом так долго и откровенно, и беседа оставила у Рут горькое послевкусие. Она вдруг поняла, что час, наверное, уже очень поздний, и в это время они обычно давно спят. Усталость накатила с удвоенной силой. Веки сами собой начали слепаться. Рут напоследок окинула взглядом танцующих, выискивая в толпе Мика. Что-то больно и резко кольнуло под ребрами. Мик склонился к вьюге и, приобняв ее за талию, громко смеялся. Румяная от танцев вьюга, выглядела совершенно счастливой. — Ну и ладно. Рут расправила плечи, пытаясь прогнать одолевшую слабость. Она медленно побрела в сторону дома, буквально усилием заставляя себя делать каждый шаг. Вспомнить дорогу почему-то было очень трудно.